глава 36 Памела до полуночи просидела с джастином уэлсом в комнате ожидания при блоке интенсивной терапии больницы леннокс хилл около полуночи вышел врач и настоятельно посоветовал им обоим отправляться домой состояние вашей жены стабилизировалось объяснил он джастину Она может оставаться в коме в течение многих недель. Вы ей ничем не поможете, если подорвете собственное здоровье. Она больше не пыталась говорить, — спросил Джастин. Нет. И не надеетесь, что она заговорит в скором времени. Пока она в глубокой коме, это невозможно. Джастин чуть ли не со страхом ждет, что она заговорит. Почему? Удивилась Памелла, но тут же решила, что у нее ум за разум заходит от усталости и что ей просто померещилось. Она взяла Джастина под руку. — Мы уходим, — объявила она недопускающим возражений тоном. — Возьмем такси, и я отвезу тебя домой. Он кивнул и, как послушный ребенок, позволил вывести себя из здания больницы. Всю дорогу до угла Пятой авеню и 81-й улицы он молчал и сидел, сутулившись, стиснув руки на коленях, повесив голову, словно вся сила ушла из его могучего тела. — Мы приехали, Джастин, — сказала Памела, когда такси остановилось, и швейцар подбежал, чтобы открыть ему дверцу машины. Он обернулся и окинул ее невидящим взглядом. «Это моя вина», — сказал он. «Я позвонил Кэролин незадолго до этой аварии. Знаю, я ее расстроил. Она, наверное, не смотрела по сторонам и не заметила эту машину. Если она умрет, я буду чувствовать себя убийцей», — не успела Памелла ответить, как он вылез из такси. «А что я могла ему сказать?» спросила она себя, «если Джастин опять впал в подозрительность и у него случился приступ ревности, его звонок в самом деле мог расстроить Кэролин настолько, что она перестала обращать внимание на уличное движение. Но ведь она не так глупа, чтобы показать ему кольцо с бирюзой или рассказать о человеке, который подарил его». И зачем во имя всего святого Джастину понадобилось заказывать запись программы, спросите доктора Сьюзен. Бессмыслица какая-то. По дороге домой в голове у Памеллы сложился другой возможный сценарий развития событий. А что, если пожилая женщина, говорившая по телевизору, что все видела, была права и кто-то действительно толкнул Кэрлин под колеса фургона? Если это так, может быть, Джастин пытается создать себе нечто вроде алиби, когда утверждает, что его жена была расстроена и попала под машину, ничего вокруг не замечая. И тут Памела припомнила нечто такое, от чего в свое время отмахнулась. Два года назад, перед тем, как отправиться в круиз, Кэролин сказала ей, «Джастин так глубоко увяз в своих сомнениях по поводу наших отношений, что иногда я его просто боюсь».